Глава 11. Никита Булат в тюрьме. После разгрома Япончи положение в Казани сильно ухудшилось. Конники Япончи уже не налетали на русских с тыла, зато усилился отпор татарского войска, засевшего в городе. Татары делали ожесточенные вылазки большими силами, вступали с московскими стрельцами и казаками в рукопашный бой. Отбитые они скрывались ненадолго и появлялись, подкрепленные новыми бойцами. Русские пушки беспрестанно били по городским стенам и воротам. Огонь стрелецких пищалей не давал татарам сосредоточиться на стенах. Голоса человеческого не слышно было от грома пушек, от треска пищалей. Ратники передавали приказания воевод знаками или кричали, приложив губы, к уху товарища. Наконец, татарское сопротивление ослабело. Боярские дети, казаки и стрельцы заняли рвы и продолжали усиленную стрельбу по стенам из луков и пищалей. Михаил Воротынский утвердил туры на расстоянии всего 50 сажений от городских стен. За турами и ворвах повсюду прятались от обстрела русские воины. На стенах лежали татарские лучники и стрелки из пищалей. Противники зорко следили друг за другом, и только ночь давала московским ратникам возможность сменять посты. Разорив посады и укрепившись под самыми стенами, русские продолжали бить по городу из тяжелых пушек. Стены терпели малый ущерб, зато ядра, перебрасываемые через стены, разрушали и поджигали дома дым от пожаров носился тучами, застилая солнце, не давая защитникам города свободно дышать. От русского обстрела больше всего страдали укрывшиеся в городе жители посадов и ближайших сел. Перед приходом русского войска хан Едегер разослал по окрестностям Казани землю и воду. Это означало, что отказавшиеся воевать с русскими будут лишены земли и воды. Не осмеливаясь противиться приказу, на зов ейдигеры явились тысячи татар-марийцев-арских чувашей. Они раскинули войлочные кибитки на каждом свободном клочке земли. Около кибиток задымились, запахли едким кизиком костры, закопошились полуголые бронзовые ребятишки. В тесном городе стало еще теснее. Меднобороды и домовладельцы приходили к кадиям и муллам жаловаться на пришельцев. «Лазают по садам, яблоки обобрали, деревья на дрова рубят». «Терпите», — отвечали кадии. «Это защитники города». Теперь этим защитникам приходилась тяжко. Каленые русские ядра зажигали их легкие жилища. Лишенные крова пытались ворваться в дома богачей, но привратники их прогоняли погибающая от голода и холода беднота, с радостью покинула бы город, если бы это было возможно. Хатыча явилась в коморку Булата послом от Джафара Мерзы. Старый зодчий стоял перед ней маленький и истощавший, но синие глаза по-прежнему смотрели решительно. Хатыча уговаривала старика. «Образуемся! А ли тебе жизнь не мила? Сгинешь за упорство!» Сгинул, о своих невыдам. Эх, Никита, да супротивничаешь до беды. Царю Ивану Казань не взять, уйдет во свояси. — Того не будет, — гневно вскричал Булат. — Поди прочь, змея! Никиту вызвал управитель. Маленький горбун набросился на старика. — Проклятый раб! Осмеливаешься противиться приказу Самовому Зафару Ллы! Жафар ударил Никиту по лицу. Старик покачнулся. «Смерти не боюсь. Врешь, хитрый старик. Убивать не стану. Нам, знающий строитель, нужен. Мы тебя заставим работать. Несбыточное дело!» — твердо возразил Булат. «Противу своих не пойду. В Взендан его!» Никиту избитого бросили в подземную тюрьму. Сторожить поставили кривого чуваша Ахвана. Вечером к Зиндану пробралась Дуня. Худощавый, обтрепанный Ахван зашептал сердито. Эй, девка, зачем пришла? Мне из-за тебя голову далой. Дуня протянула Ахвану монетку. Чуваш отрицательно покачал головой. А я, щедрая девка, знаешь, чем бедного невольника ублаготворить. Только я у тебя деньги не возьму. Говори скорее, что надо. Девушка быстро заговорила, «Я знаю, тебе приказано дедоньку бить и голодом морить, а ты не бей, и вот, отдашь ему». Она сунула Хвану узелок с едой. «Ой-ой», — сморщился сторож, — «узнает Джафар Мирза». «А как он узнает? Ты скажешь, или я скажу, или дедушка скажет?» «Хо-хо, хитрая девка, наверное, догадалась, что я татаром подневольный слуга». На гнилую солому к ногам Никиты упал узелок с хлебом и сушеными фруктами. Удивленный пленник посмотрел вверх. Оттуда сверкал единственный голос Ахвана. — Ешь, внучка принесла, платок спрячь! Управитель часто наведывался в темницу. «Поддается — Поддается урус спрашивал он Ахвана. — Нет, мерза, старик как кремень крепкий. Я его бил-бил, руки отколотил. Голодом моришь? Морю умерза. Даю хлеба, сколько ты приказал, одну крошку. Может, совсем не давать? Тогда сдохнет. Я его переупрямлю. Пойдет к нам стены крепить. Иногда управитель сам спускался в подвал, хлестал Никиту плетью. Тот молчал, стиснув зубы. Разозленный Джафар убегал, а Чуваш, ухмыляясь, мазал раны старика бараньим салом. Когда Дуня, улучив время, прибегала к булату, он говорил скорбно: Ох, дочка, наживешь со мной беды. Лих, все наши дела откроются, плохо тебе придется. Ничего, дедонька, я проворная, я тут все уголки знаю. Спрячусь. Уходи, уходи, девка, вмешивался кривой Ахван. Оно хоть и все в руках Аллаха, но и Божьему терпению бывает конец. Дни проходили за днями а тюрьма не могла сломить упорство Булата. Он был крепок, как сталь, имя которой носил Никита.